Глава седьмая. Поцелуй бронзовой девы. Шествие открывал престарелый патер-изуит с распятием в руках. За ним, поддерживаемый двумя черными сутанами, шел осужденный граф. Теперь он не кричал, не сопротивлялся. Предсмертный ужас овладел им. Сознание как-то совсем покинуло его когда процессия поравнялась с той таинственной комнатой судилищем где был произнесен смертный приговор из нее вышла новая процессия которую возглавлял его имененция у всех в руках были зажженные свечи при виде новых лиц граф ржевузкий словно пришел в себя с раздирающим криком он рванулся из рук державших его иезуитов во имя бога спасите меня пощадите меня «Вы призываете Бога? С каких пор вы, еретически поносивший Христа и Святую Церковь, уверовали в Него?» — раздался резкий суровый голос. «Неправда, неправда, клянусь, крестом я не поносил ни Бога, ни Святую Церковь. Вы лжете! Вы говорили, что служители католической церкви отцы и иезуиты торгуют Христом оптом и в розницу». «Но разве иезуиты равносильны Христу?» — с отчаянием закричал граф. «Вот видите! Вы поносите тех, которые служат его величию. Довольно! В этом мире уста ваши не будут больше произносить хулы. Вы предстанете сейчас на суд его самого!» По знаку, поданному старшим духовным лицом, мрачные своды страшного коридора огласились пением процессии. «Маритури слудары дебя-дем!» — послышались торжественно заунывные звуки реквиема. Поняв, что все кончено, что спасения нет и не может быть, граф стал точно безумным. Громовым голосом он старался заглушить страшное похоронное пение. Негодяй! убийцы палачи вы оскверняете алтари руки которыми вы держите распятие обогрены кровью я умру но моя смерть жестоко отомстится вам ваши проклятые гнезда будут разрушены от мазрекордия христе от Сантисимае виргенис мария все громче и громче гремит процессия. И они еще произносят имя Христа. «О, подлые изуверы-богохульцы!» Лицо осужденного сделалось страшным. Колпак еретика слетел с его головы. «Будьте вы прокляты!» В конце коридора в нише виднелась бронзовая статуя Богоматери. Спокойно скрещенные руки, печать святой благости и любви на святом челе. «Что это? Что это такое?» «Статуя святой девы!» «Но вы...» Вы приговорили меня к смерти через поцелуй бронзовой девы? Так, так? Как же я могу умереть через поцелуй святых бронзовых уст? Да не мучьте меня, говорите, я с ума схожу, палачи! — Вы это узнаете, — загадочно ответил добровольный палач. — Где отец Бенедикт? Он должен дать последнее напутствие осужденному. Отца Бенедикта не было, он исчез. — Что это значит? Где же он? — строго спросил его имененция. — Не знаем. Может, отлучился? Он, кажется, болен? — Тогда исполните эту обязанность вы, отец Казимир. Молодой граф пошатнулся. Красные, синие, желтые, фиолетовые круги и звезды замелькали, закружились в его глазах. Конечно, все кончено. Смерть идет. Вот сейчас. Господи, спаси меня страшно что со мной будут делать его глаза с ужасом тоской и мольбой были устремлены на кроткий лик бронзовой богоматери спаси меня спаси меня жалобно простонал он вы должны покаяться в ваших грехах сын мой скоро вы предстанете перед вечным судьей не хочу пустите меня пустите Осужденный почувствовал, что его крепко держат и все ближе подводят, подталкивают к бронзовой статуе. В груди все застыло, волосы шевелятся на голове, перед глазами все, все прошлое, вся жизнь молодая, кипучая, радостная, с песнями, с любовью, цветами, с воздухом и солнцем. «Говорите, повторяйте за мною, сын мой, обручаюсь я с тобою на жизнь вечную, святая Мария». «Сальве сантиссимо!» — грянули иезуиты, но в эту секунду громовой голос покрыл голоса певших. «Стойте! Не с места, проклятые злодеи!» Быстрее молнии! Из-за колонны выскочил Путилен и одним прыжком очутился около осужденного. «Вы спасены! Вы спасены, бедный граф! Мужайтесь!» Крик ужаса огласил своды инквизиторского логовища и иезуитов. Они отшатнулись, замерли, застыли. Подсвечники со звоном выпали из рук палачей. Лица... Нет, это были не лица, а маски, искаженные невероятным ужасом. Путелин быстро разрезал веревки. Граф чуть не упал на плиты в обморок. — Ну, святые отцы, что вы на это скажете? — Отцепенение иезуитов еще не прошло. Это были живые статуи. Путилин вынул два револьвера и направил их на обезумевших от страха тайных палачей святого ордена. «Итак, во славу Божию, вы желаете заморать себя новой кровью невинного мученика? Браво, негодяи, это недурно!» Первым пришел в себя его иминенция «Кто вы? Как вы сюда попали?» — пролепетал он дрожащим голосом. «Кто я?» — Я Путилин, если вы о таком слышали. <сослышен> — прокатилось среди иезуитов. — А попал я сюда вместе с вами, участвую в вашей процессии. <сослышен> — Как? — Так. Я ведь не только Путилин, но и отец Бенедикт. Злобно расхохотался великий сыщик. — Негодяй! Предал! — бешено вырывалось у монахов. — Вы ошибаетесь. Отец Бенедикт и не подозревает о моем существовании. Он приблагополучно беседует с графом Сигизмундом Ржевузским. Молодой человек целовал руки Путилену. Что вы, что вы? — отшатнулся Путилен. Вы спасли меня от смерти. Но от какой? Я ничего не мог понять. — Вы... Вы ошибаетесь, граф! Вдруг ласково обратился его имененцией к графу. — Все это святая шутка. Чтобы попугать вас, мы и в мыслях не имели убивать вас. Вас решили наказать за ваши дерзости по адресу духовных лиц. Шутка? Вы говорите «шутка»? <свят> Хороша шутка. Я вам сейчас покажу, какая это шутка. Не угодно ли вам, ваша эминенция, поцеловать бронзовую деву? Зачем? К чему? Побледнел важный иезуит, отшатываясь от статуи. А, вы не хотите, вы трясетесь. «Ну так смотрите!» И Путилин, подняв с пола длинный факел, шагнул к статуе. «Не ходите! Не смейте трогать!» — закричал иезуит, бросаясь к Путилину. «Не с места! Или даю вам слово, что я всажу в вас пулю!» Он нажал факелом на бронзовые уста статуи, и в ту же секунду руки бронзовой девы стали расходиться — и из них медленно стали выходить блестящие острые ножи-клинки. Но не только из рук появилась блестящая сталь. Из уст, из глаз, из шеи отовсюду засверкали ножи. Объятия раскрылись, как бы готовые принять несчастную жертву, и затем быстро сомкнулись. — Великий Боже! — простонал молодой граф. — Вот какой поцелуй готовили вам палачи! В ту секунду, когда вы прикоснулись бы к кустам бронзовой девы, то попали бы в чудовищные объятия. В ваши глаза, рот, грудь, руки вонзились бы эти острые клинки, и вы медленно, в ужасных мучениях, испустили бы дух. Угрожая револьвером, Путилин выбрался со спасенным графом из мрачного логовища иезуитов. Негласное секретное расследование уже не обнаружила статуи бронзовой девы. Очевидно, ее немедленно куда-нибудь убрали или совсем уничтожили.